Глава 9 Тугие струи горячей воды нещадно жгли тела. Распаренная и растёртая кожа уже покраснела, сравнявшись цветом с панцирем варёного рака, я всё никак не мог решиться выйти из душа. Обычно я предпочитал температуру попрохладней, но после этого сумасшедшего дежурства перспектива свариться в кипятке Не казалось такой уж плохой. Я словно бы пытался смыть с себя всю грязь, кровь и дерьмо, в которых извалялся во время штурма концертного зала. Но, ясное дело, хрен что у меня получилось. Мысленно махнув рукой, я повернул вентиль у душевой и выбрался из кабинки, хватая банное полотенце. Обтираясь на ходу, я вышел в раздевалку, где Изюм и Умар уже сложили по сейфам боевые костюмы и теперь надевали повседневную одежду. Ну что ж, Ещё одно дежурство окончено. Все живы, никто серьёзно не пострадал, и это вполне достойный повод для радости, Но вот только на душе от чего то совсем погано. «Ну что, действуем!» — вопросительно посмотрел на меня Изюм. «Да надо бы!» Я кинул изучающим взглядом понурого новичка, который даже не обратил внимания на моё появление, заблудившись где-то в собственных мыслях. «Тумар!» — позвал я. «Тумар, эй, очнись!» Но парень будто бы меня и не слышал, продолжая меланхолично натягивать на ступню, перевёрнутый пяткой вверх носок. «Сынок, равняйсь!» Во всю мощь своих лёгких проорал Виноградов, чем едва не довёл меня до инфаркта. Ну нельзя же так без предупреждения. «А, что?» Салманов, услышав знакомый позывной, встряхнулся и посмотрел на нас с напарником. «Вы со мной?» «Нет, блин, с пьяной козой!» заворчал Максим. «Ты где витаешь?» «Да я так... задумался что-то...» Отставной спецназовец взглянул на меня, как бы говоря. «Видишь, насколько его плющит?» И я не мог с ним не согласиться. Новобранца явно нужно привести в чувство, да поскорее. Но чтобы понять, как дальше действовать, придётся немного полюбопытствовать о его увлечениях. «Слушай, Умар», — подключился я, — «скажи, ты как вообще отдыхаешь?» «Я... ну... последнее время никак...» А раньше как отдыхал?» «В клуб ходил с друзьями или в бар. Танцевали, выпивали, знакомились с девчонками». «Отлично!» — не совсем натурально изобразил воодушевление изюм. «Значит, пойдём в бар. Все вместе». «Чего?» — подозрительно прищурился парень. «В бар? Мы?» «Ну да. А чё не так?» — тут же угрожающе набычился Макс. «Хочешь сказать, что я слишком старый для тусовок, а?» «Не-не-не!» — не. замахал руками Салманов. «Ни в коем случае. Вы... То есть ты в самом подходящем возрасте для этого? Серьёзно?» «Вот и отлично!» — удовлетворённо хлопнул ладонями по коленям виноградов. «Значит, вечером созвонимся, если чёшь. Скажешь, куда нам подъезжать. Да, факел? Готов тряхнуть стариной?» «Моя старина ещё не такая внушительная, чтобы ей трясти!» — криво усмехнулся я. но в принципе, не возражаю». Последний год, кроме службы, я тоже ничего другого не видел. Развеяться будет не лишним. Договорились. Ну, давайте, сопляки, я пошёл собираться. Увидимся. высокомерно махнув нам суммаром на прощание, Изюм подхватил сумку и покинул опорный пункт, оставив нас наедине. Чего это он? Поинтересовался у меня новичок. За тебя волнуется Пожал я плечами, не видя смысла ничего скрывать. Правда? Починяще радостно вскинулся новобранец мне казалось, что он меня ненавидит». «Не думай так о нём», — помотал я головой. «Макс непростой человек, и порой его очень трудно понять. Ещё сложнее сделать так, чтобы он сам тебя принял. Но если это случится, то более надёжного товарища ты не сыщешь на всём белом свете. Сечёшь, сынок?» Я по-приятельски пихнул Салманова кулаком в плечо, подражая изюму, инец нец будто целомудренная школьница от комплимента опытного лавеласа. «Спасибо, Юра!» – тихо поблагодарил он. «Для меня это в самом деле многое значит». Остаток дня промелькнул перед глазами как-то уж совсем молниеносно. Я успел сдремнуть несколько часов после дежурства и теперь ощущал себя так, словно продрых целую вечность. Не могу точно сказать, но, похоже, с тех пор, как я сушил семёновского инфестата, сна мне требовалось всё меньше. Бодро добравшись до шкафа, я снял с вешалки подготовленный на вечер наряд. Ну, как наряд? Джинсы да чистая футболка, которую не нужно было гладить. В ресторан в таком не пойдёшь, а вот просто посидеть в баре сгодится. В конце концов, я даже танцевать не собирался, поскольку не умею. Не смешить же людей. Сборы не затянулись надолго. Поэтому не прошло и пяти минут, как я уже сидел в своей тачке и крутил руль, выезжая со двора. Блин, лампочка какая-то странная загорелась на панели. Надо бы в автосервис съездить показаться, а то без транспорта по Москве совсем уж грустно колесить. Как вспомню, сколько с меня таксисты содрали в день возвращения из командировки, так сразу внутренняя жаба пыхтеть начинает. Сверившись с адресом, который Салманов скинул в СМС, Я повёл авто по проложенному мноегаторам маршруту. Какое-то время мне удавалось избегать многочисленные заторы и пробки, но везение оказалось не вечным. Я в буквально в считанных километрах от назначенного места встречи и на дальнейший путь потратил времени больше, чем на весь остальной участок дороги. Так что я совсем не удивился, когда вошёл в бар и увидел маршащих мне из дальнего угла Умара и Макса. «Юрец! Ходи сюда!» прогремел на всё заведение изюм Несколько посетителей раздражённо повернулись в его сторону, но, оценив габариты моего напарника, предпочли за благо промолчать и не делать ему замечаний за шумное поведение. «Давно не виделись», — иронично подметил я и кивнул парням, по очереди пожимая им руки. «Ну что, перекусим?» «Давай», — подхватил Виноградов, поднимая со столешницы меню, которая в его огромных лапищах смотрелась записной книжкой да правда, одна пивка на да закоски какие-то птичьи. Мне они на один зуб. Ну, вы выбирайте, а я пока пойду пивка для разгона закажу. Попытался было встать с диванчика Умар, но я остановил его, поймав за рукав рубашки. Эй, какое пивко? Сдурел, что ли? А что такое? Не понял новобранец. Ты смеёшься? Вам разве учебки не рассказывали, что алкоголь на мозги плохо влияет? Ну, что-то такое было, вроде бы. С сомнением потер подбородок Салманов. «Присядь-ка!» приказным тоном распорядился я. «Вот ты скажи!» «Ты скажи, чё тебе надо, чё тебе надо!» Отвратительно фальшиво подпел изюм, за что я наградил его гневным взглядом. «Ой, ладно, молчу-молчу!» «Какой-то ты слишком веселый сегодня, даже боязно!» Поделился я с напарником «Да брось, мы же отдыхаем!» Неожиданно добродушно хмыкнул здоровяк. ну давай Проводили к без, а я пока поссать схожу. «Так, о чём это мы?» Почесал я в затылке, пока спецназа с бочком выбирался из-за стола. «О пиве», — подсказал парень. «А, точно. Слушай, Умар, ну ты что, что, а пить нам строго противопоказано, понял?» «Понял. А почему?» «Эх, да потому что инфестаты мы. Нам нельзя отпускать контроль ни на секунду. Ты же видел, как ведут себя люди после алкоголя?» ну «Как будет бы, да, неоднократно», задумчиво протянул парень. «Вот тут и оно. Выпивка, она словно будет в человеке притаившегося зверя. Внутри кого то живет озорной бурундук, желающий проказничать. У другого это сонный хомяк. Третий станет под градусом брехливым псом. Но мы... В нас обитает совсем уж жуткий зверь, Умар. Злой, жестокий, алчущий крови». Если ты ослабишь поводок, он может вырваться, и далее чтобы ты понимал, некоторые инфестаты под градусом начинают просто фонтанировать некроинфиром потому что теряют власть над даром». «Хреновая перспектива», — грустно покивал новобранец. «То есть выпивать нам не рекомендуется даже в одиночку?» «Скорее строго запрещено», — категорично припечатал я. «Блин, вот же засада!» «Ну что, наставил нашего сынка на путь здорового образа жизни?» Изюм вернулся, обтирая влажные пальцы об брюки, и уселся на своё место. на ну, а теперь-то закажем пожрать?» И вот так начались посиделки нашей тихой маленькой компании. Мы жевали какие-то сырные шарики, закусывали колбасной нарезкой, запивали соком и болтали о всякой ерунде. Умар поначалу не выглядел очень уж счастливым. Похоже, он шёл сюда с намерением как следует прибухнуть. Но я нещадно обломал ему все планы. Мне оставалось только молча удивляться тому, насколько паршивую подготовку нынче проходят начинающие инфестаты Однако парень явно приободрился, когда у него зазвонил телефон. «О, девчонки подъехали!» — обрадовался он и схватился за трубку. «Алло! Да, моя радость! Заходи, мы уже ждём! Юная Иллюля с тобой? Отлично! Ну всё, давай, сейчас встречу!» Нажав отбой и кинув мобильник на столешницу, Салманов подскочил и чуть ли не бегом поспешил к выходу. «Пять всех, мужики, я скоро!» — подмигнул он нам, и был таков. «А что, ещё кто-то будет?» — слегка заторможно посмотрел я на напарника. «Ну, наверное», — Философский пожал плечами изюм. «Видел, как сынок поскакал? Походу, вот его отдушина». «Никогда ещё не встречал инфестата, который и корится бабами», — усмехнулся я. «Да, главное, чтоб мужиками, расхохотался Виноградов над своей же шуткой. «И чего он такой активный сегодня? Прям не узнаю этого старого ворчуна». «Привет, мальчики!» Мы обернулись на голос и увидели у Мара, ведущего к нашему столику, троицу девиц весьма... Хм, весьма откровенно разодетых. Короткие платьица, глубокие декольте, боевой раскраска у воинствующих индейцев и вот такенные шпильки. «Нет, барышни, конечно, очень даже привлекательные, тут спорить не буду». Но вот что-то мне подсказывает, что они сюда не за серьёзными отношениями пришли. Мы с Изюмом сдержанно поздоровались с гостями Салманова, и я едва не прыснул со смеху, когда увидел, как вытянулось лицо у старого спецназовца. Хе -хе. я уж думал, что этого пенька вообще невозможно смутить, а тут, гляди-ка». «Я юна», — предстояла жгучая брюнетка с длинными волосами, присаживаясь рядом со мной и протянула ладошку для рукопожатия. Очень приятно, Юрий. Я слегка тронул тонкие пальчики, облагороженные мощным таким маникюром. Ух, ё, кажется, даже у упырей когти поменьше. Ха-ха-ха, тоже внезапно рассвеселилась девушка. Ну, это прям судьба. э наверное. Одновременно с этим примерно такая же сцена знакомства разворачивалась и с другой стороны стола. Там Виноградов пытался строить диалог с милощебечащей Лилией, с трудом находя место, чтобы вставить реплику. «Ого, какие у тебя бицепсы!» Соседка Макса по-свойски обхватила его могучую руку и несколько раз сжала. «Ты качаешься, да? У меня вот тоже бывший качался. Слушай, ну такой мудак он, это просто не передать. Знаешь, что он сделал? А ладно, потом расскажу. Так куда ты, говоришь, ходишь заниматься? Я вот в «Металл Сити» купила абонемент годовой». «Да, знаю, дороговато, но у них там хотя бы всегда прибрано. Терпеть не могу грязи. Я прям брезливая до ужаса». Я с хитрой ухмылкой наблюдал за тем, как изюм открывает рот, чтобы ответить на вопрос, но тут же захлопывает, поскольку на него вываливаются ещё три. «Ну давай, старина, покажи, на что способен. Это тебе не с умертвами в подвалах биться». О ком не приходилось переживать, так это об Умаре. У него дела обстояли значительно лучше, нежели у нас с Виноградовым. А Бранец со своей девчонкой уже имел знакомство, а потом мило ворковал, приобняв за плечи. Мы же с напарником ощущали себя в такой ситуации, как беспомощные дети, и даже содействия друг от друга ждать не приходилось. Тут дело такое. Товарища не прикроешь, огневую поддержку не запросишь, остаётся рассчитывать только на самого себя. «Скажи, Юра, а ты чем занимаешься?» — спросила меня Юна. «Я? Ну, много чем» туманно поведал я. «Спортом увлекаюсь». «А, это я вижу», — состроила мне соседка Лисий Глазки. «Футболка тебе явно маловато». «А, спасибо. Или это был не комплимент?» «Чёрт, даже не знаю, как реагировать на такие подколки от женщин. Это, пожалуй, первый раз, когда мне так неприкрыто намекают... На что?» «Господи, да знал бы я! Неужели она меня закадрить пытается?» «Ох, какой же это стресс!» «Ну а работаешь ты где?» продолжала расспросы красавица, попутно закидывая в себя уже третий алкогольный шот. Им-то, в отличие от нас, трезвость блюсти было обязательно «Я...» yeah. «В Олимпийском резерве мы!» внезапно вклинился в разговор Умар. «Тренируемся на сборы, катаемся по всей стране. Готовимся к возобновлению мировых соревнований, чтобы выступать». «Эм...» um, Я перевел вопросительный взгляд на сынка и он так красноречиво округлил глаза, что мне не осталось ничего иного, кроме как поддакнуть. «Точно! Вот именно этим и занимаемся!» «О-о-о!» протянула Юна. «Звучит интересно. Расскажешь?» «Да, конечно!» Я беспомощно посмотрел на соратника, внутренне надеясь, что он снова придёт мне на выручку. Всё-таки он явно успел придумать всем нам легенду, забыв только ей с нами поделиться. Но Салманов уже вернулся к воркованию со своей пассией, бросив меня на произвол судьбы. Пришлось что-то невнятно промямлить и попытаться увести беседу в более безопасное русло. Но куда там? Дальнейший, тяжелейший допрос продолжался битый час. Соседка ненавязчиво любопытствовала, какая у меня машина, какая зарплата, какая квартира, насколько богатый гардероб, где я одеваюсь, закупаюсь и прочее, прочее, прочее. А сама же все вопросы о себе технично отклоняла и возвращала фокус на меня вскоре я сталащущать себя участником какой-то глупой викторины которая любое неосторожно сказанное слово могло обернуться против меня же Максу в этом плане повезло больше его собеседница трещала без умолку не интересуясь даже тем слушает ли он её. а сынок так и вовсе кайфовал напоминая довольного мартовского кота разве что не мурчал при этом я смог перевести дух только тогда когда троица девиц дружность тайкой упорхнула в уборную оставив нас в мужской компании «Твою мать!» — смахнул я испарину с лица. «Умар, это что вообще такое?» «Понравились девочки?» — самодовольно осклабился новичок. «Не благодарите». «Мне эта пегалица даже не в дочке, а во внучке годится!» — угрюмо пробурчал изюм, становясь похожим на себя обычного. «Блин, мужики, ну простите!» — виновато развёл руками Салманов. «Я никого старше не знаю». «Да всё нормально!» — отмахнулся я как можно беззаботней. «Главное, чтобы у тебя мозги отдыхали». «Мы это выдержим, да, Макс?» «Не знаю», — слегка побледнел мой напарник. «Я как-то не по себе». «Выглядите», — рассмеялся я. «Упырей он, значит, не боится, а молодых красоток испужался». «Не моё это факел», — не принял шутливого тона приятель. «Это вы, молодёжь, а я уже дряхлый для таких развлечений». «Так, о работе больше не говорим», — приглушённо прервал насумар. «Девочки возвращаются». «Ох...» «Ну ладно, выше нос. Мы ведь отдыхаем, правда ли?» изюма осёкся на полуслове и замер с открытым ртом, устаившись мне куда-то за спину. «Эй, Макс, ты чего завис?» — позвал я сослуживца. «Да так, одного знакомого в телеке заприметил». Я обернулся в ту сторону, куда смотрел Виноградов, и чуть со стула не упал, когда увидел на подвешенной под потолком плазме себя? Рыжий кот, наоборот!» Эти журналисты и в самом деле пустили в эфир свой сюжет. На экране сейчас стоял я в покорёженном когтями у перей Икбе, весь заляпанный кровью и копотью, словно какой-то адский трубочист. А позади меня виднели стены того самого проклятого концертного зала, где резвился обезумевший инфестат «Не скучали мальчики?» Девчонки вернулись и принялись шумно рассаживаться по местам. «Что смотрите?» «Что показывать, то и смотрим», — неприветливо пробурчал Изюм у которого, кажется, пропали остатки настроения. «Ой, а я читала об этом случае в интернете», — подала голос его соседка. «Там фотка как раз этого мужика кровавого была». «Да-да, я тоже видела», — покивала слева от меня Юна. «Около сотни погибших в заряде. Ужасно просто. Эта инквизиция вообще работать не хочет. Пока мирное население гибнет от рук некромантов и их зомби, они перед камерами позируют». «Вообще-то, это кадры уже после штурма», — поспешил встать на нашу защиту мар «Насколько я слышал, там жуткая мясорубка была». «Да отговорки — это всё для электората», — отмахнулась от новичка брюнетка. «Просто прикрытие, чтобы оправдать исчезающие в никуда миллиарды бюджетных рублей». «Ага. Перед тобой министры отчитывается что ли?» — начал заводиться Салманов. «Между прочим, эти ребята...» дальнейшей перепалку её уже слушать не стал. «Вот так вот оно бывает». Ты суёшься в самое пекло, рискуя своей башкой. грудь бросаешься на восставших мертвецов и их хозяев, а какая-то разокрашенная дамочка за это ещё и костерит. Обидно? Пожалуй. Но не смертельно. Для меня уже не в новинку подобные взгляды на нашу службу. Давно успел усвоить, что всем не угодишь. Но позитива, как ни крути, мне этот разговор не добавлял. Эх, кажется, теперь и я понимаю старика Виноградова. Тоже отчего-то почувствовал себя старым, а до кучи ещё и ненужным. Где там у меня жвачка была? Немного ледяной мяты мне сейчас не помешает».